Глава четвертая. Вестник. Эскадра двинулась в путь в точно назначенный срок. Медленно, неторопливо крейсера набирали скорость. Гигантский шар Сириуса превратился в яркую белую точку. От могущественного светила корабли отделяло расстояние в несколько миллиардов километров. Вскоре родная звездная система осталась далеко позади. Техники запустили ускорители. Еще немного, и суда преодолеют цветовой барьер. Даже опытные пилоты, не раз участвовавшие в дальних экспедициях, испытывали волнение. Нелегко свыкнуться с мыслью, что современный корабль вместе с многочисленным экипажем в долю секунды может превратиться в пыль. А такие случаи бывали. Три месяца назад, во время испытательного полета, бесследно исчез легкий крейсер «Эквин». Тщательные поиски не привели к успеху. Не удалось найти даже обломки судна. 64 человека стали очередной жертвой безжалостного космоса. Мрачная холодная бездна не знает пощады и ошибок не прощает. Малейший сбой в двигателях и корабль обречен. Человек жалок и ничтожен по сравнению с бесстрастным величием Вселенной. Ему никогда не познать все законы мироздания. Да и неизвестно, существуют ли они. Выстроившись в линию, крейсера устремились в гиперпространство. Одно за другим суда исчезали из виду. Лаваль двигался последним. Едва заметное помутнение сознания, и ты понимаешь, что опасность миновала. Русич облегченно выдохнул и провел перекличку кораблей. Из благополучно проскочила световой барьер. Практически сразу суда сманеврировали и заняли свои места в двух колоннах. Это введет разведчиков врага в заблуждение. Поход в систему Китара начался. Описывать перелет не имеет смысла. Легкие крейсера уступали в скорости тяжелым кораблям, а потому путешествие растянулось на 29 суток. Дни протекали скучно и обыденно. Периодически между Олесем и профессором вспыхивали жаркие словесные баталии, впрочем, никому не приносящие существенных дивидендов. Спутники Маклина и офицеры Флагмана в дискуссию не вмешивались. Их задача выполнять приказы начальников. О негласной ожесточенной схватке в высших эшелонах власти они даже не догадывались. На обзорном экране яркая желтая звезда быстро росла в размерах. Навигаторы идеально проложили курс. Компьютер вывел корабли в ту же точку гиперпространства, откуда разведчики вынырнули почти год назад. Это сразу успокоит иданцев, К ним летят союзники. Экспедиция вступала в самую ответственную фазу. Ведь неизвестно, как правители Валка Алла отреагируют на появление мощной эскадры. Действовать нужно крайне осторожно. Голубокожих представителей планеты следовало подготовить к визиту. Обострять отношения перед важными переговорами землянин не хотел. Заметно нервничал и руководитель делегации. Высокомерные и эданцы могут оскорбиться и разорвать хрупкую нить взаимоотношений. Демонстрация силы их только разозлит. Храбров стоял на командирском мостике рядом с Нейлоном. Профессор расположился на втором ярусе рубки. Суда постепенно снижали скорость, приближаясь к световому барьеру. Русич повернулся к офицеру связи, внимательно посмотрел на русоволосого капитана и громко скомандовал. «Общий канал с крейсером! Командиром кораблей доложить о готовности!» На экране голографа тотчас замелькали лица мужчин. Несмотря на эмансипацию, еще ни одной женщине не удалось столь высоко продвинуться в иерархии «Звездного флота», Определенная дискриминация в среде космопилотов все же существовала. С ней отчаянно боролись некоторые члены совета, однако значительных результатов не добились. Военная бюрократическая машина умело ставила преграды на карьерном пути представительниц прекрасной половины человечества. Лишь год назад одна из оланок добилась назначения первым помощником на легкий крейсер феминистки даже устроили по данному поводу митинг в центре фланки впрочем сейчас Олися занимали совсем иные проблемы как только был получен ответ со всех 37 судов землянин вымолвил слушайте мой приказ через 40 минут из гиперпространства выходит лаваль баскет и эльдер мы вступим в контакт с волкалцами необходимо разъяснить им ситуацию это не вторжение а мирный визит Эскадра прибыла в систему Китара для того, чтобы продемонстрировать возможности человечества. Ровно через три часа должны появиться остальные корабли. Держитесь плотной группой. Возглавит отряд командир Классара полковник Деквилл. По первому требованию местных жителей суда начнут разгон и преодолеют световой барьер. Вглубь системы не двигаться, не будем провоцировать голубокожую расу на ответные шаги. Вопросов и возражений со стороны офицеров не последовало. Вступать в войну с иданцами ни у кого желания не возникало. Уж лучше иметь высокомерных волкалцев в качестве союзников, чем врагов. Несколько повеселел Маклин. Идея Храброва ему явно понравилась. Больше всего Стив боялся, что правители планеты откажутся вступать в переговоры. Миссия делегации провалится, и тогда прощай всенародная слава и почет». Не очень-то хотелось войти в историю неудачником Между тем, три крейсера заметно оторвались от эскадры. Вскоре корабли начали торможение. Неожиданно раздался взволнованный возглас наблюдателя. «Слева по курсу 11 градусов, неизвестный объект. Немедленно идентифицировать!» Молниеносно отреагировал командир флагмана. «Не могу!» — произнес лейтенант. «Цель исчезла с экрана!» Нейлон взглянул на Русича, ожидая новых распоряжений. — На баскете и Эльдере заметили что-нибудь подозрительное? — спросил Олесь. — Никак нет, — доложили с судов. — Горизонт абсолютно чист. — Может, показалось, — сказал Эрвин. — Не исключено, — согласился землянин. — Действуем точно по плану. Наблюдателям усилить бдительность. Крейсера вынырнули на окраине системы. Скорость тут же была снижена до 1,9С. Идти быстрее значит подвергать себя опасности. В космосе много обломков, при столкновении с которыми судам грозит неминуемая гибель. «Эдан точно по курсу», — вымолвил наблюдатель. «Через 8 часов 17 минут достигнем цели». «Что-то не видно встречающих», — осторожно заметил первый помощник. «Как ведут себя боевые станции», — уточнил Храбров. «Абсолютно неподвижны», — откликнулся лейтенант. «На наше маневрирование не реагируют». «Кораблям сопровождения замедлить ход», — скомандовал Русич. Лаваль устремился к планете. Баскет и Эльдер значительно отстали. Вторжение одного крейсера «Волкоалцы» еще простят, а вот три судна — это уже чересчур. Олис решил действовать предельно осторожно. «При контакте с другой расой мелочей не бывает», Минуло полчаса, айданцы так и не появились. Разговоры в рубке управления окончательно стихли. В воздухе витало нервное напряжение. Люди взволнованно смотрели на экраны голографов. Где же волкоалцы? Что они задумали? Почему корабль беспрепятственно проник в систему? Вряд ли голубокожие правители планет стали более гостеприимны. «Слева по борту три судна!» — выкрикнул наблюдатель. «Угол атаки 87 градусов, скорость 1 8 С. Столкновение через 24 минуты. Справа по борту еще 4 корабля», — сообщил второй офицер. «Угол атаки 73 градуса, скорость 1 восьмая С. Столкновение через 22 минуты». Иданцы взяли нас в клещи», — произнес нейлан «В качестве прикрытия использовали крупные астероиды. Неплохая тактика». «Времени на разворот у Лаваля нет». «Очень похоже на западню», — вставил первый помощник. «Обойдемся без поспешных выводов», — довольно резко сказал землянин. «Немедленно включите канал связи. Чем быстрее вступим в переговоры с союзниками, тем лучше». Приказ Храброва был выполнен молниеносно. Русич поправил китель, гордо скинул подбородок, собрался с мыслями и на одном дыхании вымолвил. Мы приветствуем жителей священного Волкала. Наш повторный визит носит исключительно мирный характер. Предлагаем продолжить партнерские взаимоотношения. Человечеству есть что предложить. Союз планет готов даже пойти на некоторые уступки. Экран голографа тотчас вспыхнул. Офицеры увидели молодого красивого эданца. Правильный идеально гладкий череп, прямой заостренный нос — плотно прижатые маленькие уши, крупные желтые глаза, на устах снисходительная усмешка, кожа мужчины имела нежно-голубой оттенок. Судя по серебристым одеждам, волкалец принадлежал к довольно знаменитому роду. Правда, Олися заинтриговала складка на шее эданца. Такого насыщенного зеленого цвета землянин не видел ни у одного сенатора». Консул Великого волкала рад встречи с представителями дружественного народа. Раздался бесстрастный голос. «За прошедшее время на нашей благословенной планете произошли некоторые изменения. Многие дворяне склоняются к идее сотрудничества с людьми. Снобизм и высокомерие остались в прошлом. В качестве жеста доброй воли мы пропустим в глубь системы все три корабля Союза». Таким образом, Волкал продемонстрирует свою открытость и честность. Прикажите крейсерам увеличить скорость. Превосходно! Не удержался от реплики Маклин. Какие открываются перспективы? На восторженный возглас профессора никто не обратил внимания. Космопилоты задумчиво следили за приближающимися судами эданцев. Знакомый удлиненный корпус, закругленные борта, массивные надстройки. Корабли выстроились в четкую линию. На первый взгляд ничего подозрительного. Обычная тактика местных жителей. «Тут что-то не так», — покачал головой майор Эрвин. И я того же мнения», — заметил Храбров. «Куда делась природная подозрительность и данцев? С каким превосходством с нами разговаривал Супелум? Самодовольная, самодостаточная раса господ. Не слишком ли большие изменения за десять месяцев?» «Столкновение через четырнадцать минут», — доложил наблюдатель. «Закрытый канал связи», — приказал Русич. «Баскету и Эльдеру начать охват противника». «Вы что делаете?» — возмущенно завопил руководитель делегации. «Это же неприкрытая агрессия, срыв переговорного процесса. Немедленно выполняйте их требования». «Господин Маклин, либо вы заткнетесь, либо служба охраны удалит нарушителя порядка из рубки управления». Раздраженно произнес Олись, Несуйтесь в вопросы, в которых не понимаете». «Господин полковник!» Испуганно выкрикнул лейтенант. «Посмотрите на боковой экран. Я наложил схему космических баз на ту, что была предоставлена разведчиками. Более 30% станций бесследно исчезли. В линии обороны появились гигантские бреши, очень похожи на прорыв мощной эскадры». «Покажите мне ближайшую базу и дайте максимальное увеличение», — потребовал землянин. Увиденное потрясло всех присутствующих. В корпусе кольцевидного сооружения зияли огромные дыры. Ворота шлюзового отсека неизвестный враг превратил в кучу металлолома. На стальной поверхности офицеры обнаружили черные пятна былого пожара. В том, что станция мертва, сомнений ни у кого не возникало. Вот почему она не реагировала на вторжение чужаков. Эдан уже потерпел поражение в войне. И догадаться, кто поставил могущественную цивилизацию на колени, труда не составляла. Насекомые. «Боевая тревога», — на удивление спокойно скомандовал Храбров. «На крейсере взвыла пронзительная сирена. Профессор невольно попятился к стене». Аланец до сих пор не осознавал суть происходящих событий. Стив словно пребывал во сне. Люди двигались как-то странно и неестественно. В помещение вбежали четыре десантника. Естественно, возглавлял их огромный мутант по имени Карс. Солдаты заняли оборону у входа в рубку. Таковы стандартные меры безопасности. «Противник перестраивается в ромб», — воскликнул наблюдатель. «Столкновение через девять минут». «Надо оторваться от них», — предложил Русич. «Попытаемся», — с сомнением в голосе сказал командир флагмана. Лаваль резко увеличил скорость и начал уходить вверх. Враг разгадал этот маневр и изменил угол атаки. Упускать добычу, угодившую в ловушку, мерзкие твари не собирались. Корабли волкалцев быстро приближались. Вопрос в том, кто ими управляет. «Из астероидов показались две четверки горгов. Идут на перехват Баскета и Эльдора», — сообщил лейтенант. «Столкновение через 13 минут. Атака лобовая». Западня захлопнулась. С горечью вымолвил первый помощник. Теперь стал окончательно ясен замысел противника. По всей видимости, насекомые обнаружили эскадру еще на подлете к системе Китара. Они знали, что люди рано или поздно сюда вернутся». При выходе из гиперпространства лейтенант заметил подозрительный объект. Парень не ошибся, это разведывательное судно Горгов уходило за звезду. Ловушку твари подготовили заранее, в терпении им не откажешь, враг умеет ждать. Так было в колонии на Акве, так случилось и здесь. Насекомые хотели захватить противника врасплох, а потому спокойно дали крейсерам втянуться вглубь территории волкаалцев. Путь к Эдану оказался открыт, однако Олис разделил группу и нарушил планы Горгов. Вот почему вышел на связь один из голубокожих представителей планеты. Мерзавец либо пленник, либо предатель, что, впрочем, не меняет ситуацию. Осознав, что хитрость не удалась, твари двинули в атаку свои собственные корабли. Схватка в космосе вступала в свою заключительную фазу. «Баскету и Эльдору немедленно развернуться и покинуть систему», — приказал землянин. «А как же вы?» — взволнованно спросил бранд «Мы слишком глубоко увязли», — проговорил Храбров. «Сейчас речь идет о спасении судов. На счету каждый тяжелый крейсер. Вернетесь обратно с эскадрой и сполна отплатите насекомым. Они получат за все», — зло процедил сквозь зубы командир Эльдора. Корабли сопровождения тут же ушли в сторону, их скорость сразу возросла, для запуска ускорителей судам потребуется еще не менее получаса, другого способа вырваться в гиперпространство нет. Двигатели крейсеров работают на пределе и в любой момент могут взорваться, на столь значительную нагрузку они не рассчитаны, хотя соответствующая модернизация на кораблях проводилась. Последние научные исследования позволили существенно сократить время для преодоления светового барьера, и тем не менее риск был велик. Не собирались отступать и горги. Вражеские суда, скорректировав курс, стремительно настигали беглецов. Преследователи не сомневались в конечном успехе, ведь у насекомых значительное численное преимущество. Восемь крейсеров против двух – если у Баскета и Эльдора были хоть какие-то шансы на спасение, то у Лаваля их не осталось совсем. Флагман находился в плотном кольце вражеского окружения. «Столкновение через четыре минуты!» В голосе наблюдателя послышались истерические нотки. Попытка уйти вверх ни к чему не привела. Корабли и Данцев обладали неплохой маневренностью. Противник довольно умело заходил с флангов на угол атаки. «Поворот на 75 градусов влево», — скомандовал Нейлон. «Господин полковник, это самоубийство», — воскликнул пилот. «Резкое изменение направления приведет к разрушению корпуса. Я уже не говорю о людях. Давление...» «Прекратите пререкаться, капитан, и выполняйте!» Грубо рявкнул командир Лаваля. «Слушаюсь», — отчеканил офицер. «Советую всем покрепче взяться за поручни», — произнес Эрвин. Последующее событие Русич помнил с трудом. Минута жизни исчезла из памяти. На тело обрушилась необычайная тяжесть, кости буквально трещали, ноги подкашивались, пальцы судорожно сжимали металлическую перекладину. Как Олесь не старался, вздохнуть он не мог. Перед глазами поплыли разноцветные круги, сознание померкло. Пришел в себя землянин также неожиданно. Храбров по-прежнему стоял на мостике. Вокруг царила необычайная суета. Кто-то пытался устранить неполадки в компьютере, кто-то чинил поврежденный голограф, кто-то останавливал текущую износа кровь. На втором ярусе тихо стонал Маклин. «Повреждение корпуса на шестой палубе. Трещина в нижней части судна. Выход из строя левой двигательной установки. Четверо раненых в столовой». Доклады сыпались один за другим, но полковник на них не реагировал. Только сейчас Русич понял, тосконец играет по-крупному. Движение прежним курсом привело бы к неминуемой гибели. Противник догнал бы флагман и безжалостно расстрелял. Кормовые орудия не сумели бы оказать должного сопротивления. Теперь ситуация кардинально изменилась. Лаваль летел точно в лоб трем кораблям «Волкаалцев». И если повезет, он проскочит мимо, запустит ускорители и скроется в гиперпространстве. Главную опасность теперь представляла четверка судов позади крейсера. Столкновение через 57 секунд, закричал лейтенант. Пушки главного калибра приготовиться к залпу, приказал Нейлан. И данцы уплотняют строй, воскликнул наблюдатель. «Если мы заденем какой-нибудь корабль, то превратимся в груду обломков», прошептал первый помощник. «Где вторая группа противника?» уточнил командир Лаваля. «Преследует нас», доложил темноволосый капитан. «Увеличьте скорость», потребовал полковник. Вражеские суда на центральном экране приобретали все более четкие очертания. Вытянутый корпус, заостренная головная часть — ощетинившиеся лазерными орудиями боевые рубки. Секунды стремительно таяли. Дальномер бесстрастно отсчитал расстояние до цели. «Огонь!» — громко скомандовал Нейлон. Черную бездну космоса прочертили ярко-красные полосы. Враг не остался в долгу. Крейсер задрожал от попаданий. Мгновение спустя корабли волкалцев пронеслись мимо. Тосконец действовал очень грамотно. Лаваль прошел под вражескими судами в основании образованного ими треугольника. Тем самым командир флагмана подставлял под удар верхние ярусы, пытаясь сохранить двигательные отсеки. К сожалению, замысел полковника не привел к успеху. Наводчики горгов стреляли отменно. На пару секунд в рубке управления отключились голографы и часть компьютеров. Навсегда погасла карта звездного неба. Уничтожено навигационное оборудование. Сбита внешняя антенна. Повреждение в системе электроснабжения. Пробоина на седьмом ярусе. Погибли два человека. Заложив руки за спину, нейлан с невозмутимым видом слушал доклады постов. Даже столь короткая схватка привела к достаточно серьезным последствиям. Корабли Данцев обладали значительной огневой мощью. Сказывалось и количественное превосходство врага. «Четверка волкалцев нас догоняет!» — выдохнул лейтенант. «Столкновение через 2 минуты 10 секунд!» «Максимально увеличить скорость!» — скомандовал командир Лаваля. «Начать разгон! Приготовиться к преодолению светового барьера!» «Будем отрываться!» Крейсер странно затрясся. В рубке управления ощущалась сильная вибрация. Офицеры с тревогой и волнением смотрели друг на друга. У людей появились неприятные предчувствия. «Технический отсек, что происходит?» — спросил Нейлон. «Где капитан Крейн?» «Я на связи!» — раздался хрипловатый голос. «Господин капитан, разбита правая дюза. Мощность двигателей снизилась на 30%. Мы не в состоянии уйти от погони. Для запуска ускорителей потребуется не меньше часа». «У нас нет столько времени», — устало заметил Тосконец. Рухнула последняя надежда. Он сделал все, что мог. Маневр был рискованным и авантюрным, но давал хоть какие-то шансы на выживание. Экипажу флагмана не повезло. Сегодня не их день. Вражеские суда быстро настигали крейсер. Сейчас насекомые возьмут лаваль в кольцо и начнут обстрел. Четверо против одного — а где-то сзади разворачиваются еще три корабля». Улис бросил взгляд на обзорный экран. «Как там дела у Эльдора и Баскета?» «Преследуемые горгами, суда покидали систему Китара. Скоро беглецы исчезнут в гиперпространстве. Надо любой ценой предупредить эскадру о нападении». Землянин очень надеялся на Бранта. Он опытный и умелый командир. «Экстренное торможение!» выкрикнул нейлан. Крейсер резко вздрогнул. Три человека, перелетев через голову, рухнули на металлический пол. Кто-то застонал от боли. Храбров в последний момент успел схватиться за поручни. Впрочем, это не спасло Русича от удара лбом о стойку. Хорошо, хоть зубы остались целы. Со второго яруса вниз рухнул Маклин. Аланец каким-то чудом не сломал руки и ноги. Профессор уже давно не возмущался и, сидя у стенки, молча потирал ушибленное плечо. Лазерные лучи лишь вскользь зацепили корпус флагмана. Корабли противника, сверкая дюзами, проскочили мимо лаваля. «Курс на астероид!» — приказал полковник. «Используем космический объект как прикрытие». Значительно снизив скорость, судно тянуло к гигантской каменной глыбе. С двух сторон к нему приближались крейсера и данцев. Через несколько минут они начнут атаку. «Общекорабельную связь!» — требовательно произнес тосконец. Выдержав небольшую паузу, Нейлон громко сказал. «Дамы и господа, мы угодили в коварную ловушку мерзких агрессивных тварей. Наверное, в этом есть и доля моей вины, но сейчас посыпать голову пеплом глупо и преступно». Флагманский корабль вступает в решающий бой с врагом. Силы не равны, однако я уверен, что экипаж Лаваля проявит смелость и доблесть. Покажем насекомым, как умеют драться и умирать люди. Друзья отомстят за нас. «Смерть горгам!» — выкрикнул выступивший вперед первый помощник. В едином порыве его призыв подхватили десятки глоток. Тосконцы, аланцы и маорцы были готовы сражаться до конца. Необходимо свою жизнь продать как можно дороже. «Флайером немедленно покинуть судно», — продолжил командир флагмана. «Ваша задача — уйти подальше от крейсера. В сражении не вступать ни при каких обстоятельствах». «Господин полковник, на экране голографа появилось худощавое лицо мужчины лет двадцати Мы не можем выполнить подобный приказ». Бросать на произвол судьбы корабль не в наших правилах. Среди моих людей нет трусов. Как потом смотреть в глаза товарищам на других судах? Мертвому позора нет. Я не прощу себе такого поступка. Никто не сомневается в вашей храбрости, Дирк. Попытался улыбнуться Нейлон. Но есть разумная целесообразность. Война с тварями только начинается. В предстоящей драке толку от восьми машин немного, а потому их надо сохранить. Догнать легкие маневренные флайеры нелегко. Запаса кислорода в аппаратах достаточно. Через два часа подойдут основные силы эскадры. И вот тогда и отплатите насекомым сполна.